глав 2 новоземельск лето семь тысяч сто сорок вось года 16сот сорок в один из расцветных часов летнего утра когда албазин сумел связаться с новоземельском соколов был там гостя у полковника когда вячеслав узнал о нападении казаков на узеск он поначалу впал в ступор внутри что то оборвалось что это было инициатива сибирских воевод ли действия по приказу из москвы казалось бы все проблемы мирного сосуществования были решены и факт сотрудничества с синисейском это показывал обсудить с бекламишевым это уже не получалось его караван уходил к москве вместе с ангарским посольством пока установить связь с ними никоим образом не удавалось посвящать же воеводу из майлова в тайну радиосвязи было пока преждевременно он совсем другой человек нежели и василий михайлович предложение сазонова провести ответный рид на охотский строг вячеслав отнес сразу хотя сказанное на горячую голову албазинским воеводой было по своему логично ведья так как казахов была рассеяна Часть пленена, частью побита, а силы дальних казачьих острогов были не безграничны. — Не торопи событий, Алексей. С Москвой мы всегда успеем поссориться. Пусть даже мы трижды правы будем, — говорил тогда Вячеслав. — А ведь это будет акция возмездия, — возразил Алексей. — Не нужно. — Алексей, пойми, ну, сожжешь ты Охотск. Кому от этого хорошо будет? — Думаешь, это самодеятельность твоего от... Уже спокойным голосом проговорил Алексей. «В принципе, якутская атаманка Пылов говорит именно об этом». «Ну вот видишь, Алексей, ну а теперь ты встречай гостей как можно жестче, держи оборону. Мы пробуем связаться с ушедшим посольством, поговорить с Беклемишевым, чтобы царь узнал об этом происшествии». «Ясно, Вячеслав Андреевич. Подкрепление к тебе придет, Алексей. Главное, держи то, что есть». Соколов немного помедлил. — Как твоя женушка себя чувствует? — Отлично! — хмыкнул Сазонов. — Через полгода жду прибавления. — Ну и ладушки! Рад за тебя! — улыбнулся Вячеслав. — Удачи тебе! Конец связи! Аккуратно положив потертые наушники на стол, Соколов обернулся к сидящему у открытого окна полковнику. — Ну что, Андрей, какие мысли? — Укрепляться на амуре. несмотря ни на что встал с кресла смирлов созвать вудинские слаженные отряды из молодежи туземной в том числе все парики на амур пусть в убыток нам здесь но пять шесть машин там сейчас нужны пока не будет полноценной амурской флотилии все усилия укрепиться там будут тщетны ну да двумя корабликами много не навоюешь андрей у меня голова раскалываться столько всего и Нерчинск, и Железногорск, и Золото. Всюду нужны люди, а их так мало. Компенсируем технологиями, Вячеслав. Паратурбину рада к нам вот наколдует, наконец, рассмялся полковник. А вообще нам бы еще тысячи три народу. Все надежды на результаты работы нашего посольства, буркнул Соколов. Постучав пальцами по столу, он хлопнул себя по лбу. Андрей, После обеда подем сергиенко он сейчас сдарре и биологами белореченски если ли то что они передавали правда то у нас праздник получена большая партия пенициллина над которым они так долго трудились это прорыв слияние оки и москвы близко колонны июль семь тысяч сто сорок девятого года тысяча шестьсот сорок первый спустя год после того как посольство отправилось в первый переход до маковского строжка блиссиисея ангарцы достигли наконец родного города албазинского воевода сазонова в колономне они пристали к причалу у местной таможни и в поле их зрения появились два десятка стрельцов и небольшая группа чиновников с приказом дьяком во главе К ним они пока не проявляли повышенного интереса, лишь Дьяк сошел на лоди представиться и осмотреть груз ангарцев. Однако они ограничились визуальным осмотром, ящики вскрывать не стали. Грауль по совету Кузьмина мягко отказал в просьбе Дьяку, а тот и не настаивал. Вместе с ангарцами был человек воеводы Бейцкого, что пытался обманом проникнуть в ангарию. подъячий федор которому по прибытию в москву надлежало сразу же отправляться в себеж где воеводствовал никита самойлович связь договорились держать через купца совелиев кузьмина либо его дворню бельскому ангарцы везли дюжину ружи и боеприпасы ну а карпинский просто с великим любопытством обозревал окрестности все вокруг и кирпичный коломенский кремль и голоногие женщины, полоскавшие белье, и озорные ребятишки, сигавшие в воду с ветвей, нависавших над водой деревьев. Все это было столь родным, близким, что кололо в груди, а сердце начинало учащенно биться. Сидишь вот так, на носу ладьи, привалившись к ящику, и окружающая тебя действительность кажется сном, обыкновенным сном. и задумываешься о природе того явления, что занесло тебя в сей мир, непостижимо это, невозможно понять того, что даже не способен вообразить. Все эти сказки про путешествия во времени казались эдакой шуткой, занятым чтивом, который к реальной жизни никакого отношения не имеет и иметь не может по определению. Как и невозможны всякие путешествия во времени, петр уже читал кажется в книге одной из классиков фантастик о том что перемещение во времени возможны но только вперед в будущее но никак не в прошлое а вот подишь ты уора дела прикрыв глаза он поудобнее устроился среди ящиков и попытался задремать недавно ему снился засыпан снегом североморск белые хибины его горные лыжи даже отцовский черный судзуки хотелось большего и теперь он каждый вечер засыпал с надеждой увидеть во сне родителей с чего бы это вдруг ведь прошедшие тринадцать лет ему ничего такого не снилось или он просто не помнил вдруг рядом петр услышал шлепа небосых ног и кто то заслонил ему солнечный свет петр пойдем к павлу Подошедший Никита Микулич, голый по пояс, прикрывая глаза ладонью от стоящего в зените светила, позвал бывшего Мичевана к начальнику экспедиции Павлу Граулю. Очередное собрание. Сколько их уже было? Двадцать? Тридцать? Карпинский уж и не припомнил сразу. Запомнилось по-хорошему только одно, о котором ангарцы обсуждали новость, заставшую их у Тобольска. На рассвете то ли благодаря у удаче то ли благодаря ионизации атмосферы неважно но владя ангарску удалось связаться с ними и сообщить шахирущие известия но нападении в прошлом году казаков из якутска охотска на амурский поселок остальными были обычные рабочие собрания на которых вырабатывалась тактика поведения в обществе семнадцатого века обсуждались и общие вопросы и персональные в том числе и легендирование каждого члена посольства. Бывший ангарский посол в Енисейске теперь стал удинским бароном Петром Алексеевичем Карпинским, выходцем из мещан великого княжества Литовского, порвавшим все прежние связи и служащим теперь князю Вячеславу Соколу. Павел Лукич Грауль, бывший немецкий барон из Ливонии с аналогичной биографией, теперь граф Усольский. Владимир Кабаржицкий превратился в потомка новгородских переселенцев, бежавших из Новгорода лет сто назад. Ну а сейчас он стал виконтом белореченским. Брайан Белов также стал бароном потомков новгородцев. Остальные три морпеха и двое молодых переселенцев из Усолья, а также купец Тимофей Кузьмин Йоба Микулича дворянских титулов так и не заимели. Подходящую одежду... на будущее ангарцы прикупили и по совету беклемишева в нижнем новгороде правда ее пришлось перешивать доделать да внутренние потайные карманы нижний поразил до глубины души это был самый крупный населенный пункт на их пути в этом мире и сразу столько народу вокруг и у всех без исключения ангарцев тогда возникло дикое желание похватать народ вокруг сманить пообещать золотых гор до кисельных берегов и увезти их к себе. Беклемишев нас тогда понял, посмеялся от души и погрузил пальцем. «Не плачь, а намал!» Потом объяснил, что и государю немощно горожан переселять, а только крестьян своих, казенных. Тимофей Кузьмин в Нижнем, используя свои связи, нанял в Енисейское посольство, как и обещал ранее, две дюжины мужиков и, таскать схожие скрытыми носилками ящики с золотом. До сего дня Гороволь отмалчивался по поводу этого золота, ведь было оговорено вносить плату царю после прибытия крестьян в Енисейск. Сегодня же Копенгаген вырвалось у Петра. Карпинский ушам своим не верил. Грауль объявил, что он и Тимофей Кузьмин должны будут по прибытию в Москву немедленно отправиться к отцу Тимофея, Савелью Игнатьевичу. Кузьмину нужно было поправить свое шаткое финансовое состояние, а Соколов хотел отблагодарить московского купца за его помощь ангарцам в свое время. «Ну и при чем тут Копенгаген?» — вырвалось у Петра. «Ничего себе! Где Москва и где Дания?» Павел продолжил обмануть. со смехов предложив ему прекратить истерику в москве следовало нанять транспорт до архангельска где предстояло арендовать немного места на датском корабле павел изумился карпинский то да ты вообще серьезно говоришь то нанять арендовать как будто вот так запросто взять и доплыть до копенгагена а почему это должно быть трудно петр улыбался кузьмин а да ты вообще молчи ты ж все знал до этого «А мне ничего не сказал?» Весело ему, блин, путешественник фигов. Думал Карпинский и осекся. А так и есть! Сколько он уже намотал тысяч километров? Не сосчитать? Да что ему лишний крюк, да да они. В Коломне посольство разгрузилось с лодей, щедро расплатившей с гребцами. С помощью дьяка Парамона, что остался при ангарцах, после того как в нижнем ногороде беклемишев ушел на москву ямским трактам быстро нашли лошадей эти олегги небольшой отряд охранения в пару десятков стрельцов возглавил караван как и ранее никакого досмотра ангарцы не проходили паиль иванович говорил о какой то царской грамотке что давало им право невозбранно проходить мимо чиновников и таможен все имущество ангарцев разместилось на шести олегах и после небольшого отдыха в предвесе коломны караван двинулся по коломенской дороге к москве в крупном селе троискан сделали первую остановку накупив снеди платили как ранее медными монетками что в достатке наменяли вы ниним грауль говорил что до москвы сотни километров и посоветовавшись с кузьминым лучше всего на ночь остановиться в коломенском дьяяк и стрелецкий голова против ничего не имели ночевали и на по поставиллом дворе но несмотря на все приглашения никто из ангарцев ночевать в дом не пошел ага там наверно клопые дни вставил карпинский суецское слово уж лучше на шинельке ангарской да на телеге что естественно каждый из ангарцев под рукой имел по песцу а под другой еще по одному мало ли времена дикие люди лихие диаг рассказывал как тут два крестьянского воровских бунта прокатилась по округе а про болотникова он вообще шепотом говорил как о сущем дьяволе кровища шептал он тараща глаза тут рюкою лилась хотя в школьную бытность карпинского помнилось ему товарищ болотников характеризовался прогрессивным борцом против царизма. Все одно с песцом, оно спокойнее. Кстати, с ним вышла довольно занятная штука. На испытаниях этот револьвер, который проектировался и выпускался в мастерских, по паре вариантов в год, показал себя настолько сильно, что выпущенные из него пули разметали в щепки не только мишень, но вырвали из земли и бревно, к которому она была приколочена. Поначалу Планировавшееся название для револьвера «Булава» было дружно заменено апитетом, данным ему радиком, принимавшим оружие. Конечно, профессор тогда имел в виду не полярную лисицу, а нечто более объемное. Но вот решили назвать оружие именно так. При подъезде к селу Коломенскому с Петром, к вящему его удовлетворению, наконец-то поговорил Павел Гарауль. ня то он уже потихоньку начинал задумываться о странного рода конспираций своего начальника п петрр слушай меня внимательно говорил павел устроившись рядом с ним на телеге как ты знаешь в ящиках у нас золото оно предназначено для нескольких задач большее количество всего презренного но очень уважаемого в этом мире металла предназначено для этой цели с этого места поподробнее пожалуйста уныло решил схохмить карпийский равуль похоже этого даже не заметил продолжил свои наставления в дании сейчас правит король крестьян четвертый товарищ умный и расчетливый напоминает по буйству идей вашего петра великого строитель и храбрый воин в целом неплохой мужик насколько я понял главная его проблема по жизни финансы с ними у него очень туго слишком туго я бы сказал оттого и многие его неудачи на внешнеполитическом и торговом попричах я думаю встретиться с ним у вас проблемы не будет а вот мы в москве можем застрять надолго ну так вот вся эта золотая казна что копился соколов далее павел повел рассказ о цели вояжа в датское королевство тимофей кузьмин единожжды закинувшись насчет проблемы с выкупом шотландских островов дании у британии сразу же заразил шальной идеи соколова несмотря на то что его запал был охлажден радокком позже после долгих разговоров с профессором тот согласился что фактория в углу европы может быть полезна острова интересовавшие соколова находились в северном море именуемым сейчас немецким между шотландией и норвегией теоретически это норвежская земля либо датская норвегия и тания сейчас находятся в унии у них одна королевская династия стало быть на шотланды права имеют датские короли в прошлом вслед за оркнейскими эти острова были заложены шотландцами как приданное для датской принцессы что выходило замуж за шотландского короля в тексте договора был пунктик о возможности их обратного выкупа датской короной за двести десять килограммов золота именно эту операцию тебе надо провернуть выдохнул равуль а как шотландцы не против их отдачи будут усверхнулся петр оркнею думаю уже не отдадут А насчет шотландов тебе нужно говорить с даским королем ему нужно золото как говорил павел за взятку в несколько десятков килограммов золота крестьянана следовало заставить потребовать у британцев возврата хотя бы шотландов и далее выкупить их у него за остальное золото можно было обещать и возможность дальнейшей скажем годовых выплат и как нечто вроде аренды платы. Мы еще по кумекам над этим вопросом, глядя перед собой, проговорил Павел. Ангарцы продолжали свой неспешный путь к Москве. И ближе к вечеру показалась высокая земляная стена с немногими башенками и редкими кольями. — Хоть тебе и на, — подумал Петр. — А где же каменные стены? — спросил Карпинский и Тимофея, с которым они ехали вместе, переговариваясь о предстоящем деле. — Так то земляной город, — кивнул Навал Кузьмин. — Его совсем недавно насыпали. Вон она, и ров пред ним. До него деревянные стены были, но огонь пожирал все. — Погодь, а Кремль? — спросил Карпинский, пытаясь вспомнить, какой он сейчас должен быть, еще белый или уже красный. — До него еще далеко, — прищурился Тимофей, улыбаясь. не что ты хочешь сразу кремль узареть его собеседник лишь пожал плечами до сего момента он считал себя знакомым с московской историей хотя бы и поверхностно сейчас же и в этом сомневался ля петрр а в она и царь нас дожидается купец указал на проездырута между склонами вала Петр изумленно селился разглядеть между несколькими стрельцами и мужиками, бывшими у ворот московского царя, и невольно оглянулся на странные звуки, доносившиеся за спиной. Никита Микулич и пара мужиков-нижегородцев, похрюкивая, смеялись, держась друг за дружку. — Тебе, Тимаша, весело смотрел? — похлопал покрасневший Карпинский веселящегося купца по плечу и исчерился. может еще над пашей пошутишь таможню прошли без проблем парамон постарался ангацев даже пропустили вперед в десятка других тележных караванов к ночи они устроились в одном из постоялых дворов по дороге их было немалое количество примыкая друг к другу они составляли целую улицу раскрытые ворота шли одни за другими со всех сторон доносился шум гам выкрики кто то спорил а кто то уже и махал кулаками попадались и лавки до да изумления схожие с ларьками что расплодились по всей стране в тысяча девятьсот девяностые чуть дальше пошли дворы побогаче с резными фигурками на воротах да и сами ворота были украшены цветным орнаментом кое где на ограду использовался и белый камень в один из таких дворов Ангарцы и завернули своих лошадей. Дьяк Парамон, быстренько переговорив, с резво выскочившим из, как показалось, мини-дворца хозяином, тут же раскланялся, оставив ангарцев на попеченье стрелецкого головы. Сам он, по его словам, должен был встретиться с Василием Михайловичем Бехлемишевым, головой ангарского приказа, что уже давно обретался в Москве. Ящики с золотом... и всю остальную поклажу нижегородцы снесли в Светлицы. Оба Микулича остались там же сторожить добро. Ангарцы же собрались в небольшом взальчике, куда через коридор выходили двери их, так сказать, номеров. Теперь можно было попробовать местные стрепни. Слушки появились незаметно и тихо, принявшись всячески нахваливать свою кухню. В результате долгой дискуссии... Ангарцы все же заставили служек принять заказ в духе ресторанной практики более поздних веков. Те-то по обытовавшим обычаям собрались выставлять на стол полные смены блюд, такие как холодные, горячие, жаркое, тельное и прочее. Ангарцы же, не захотев превращать обычный ужин в вульгарный банкет, предпочли заказать порционно. Служки долго селились понять, что именно приезжим надо и были весьма удивлены скромным заказом кстати микуличий насчет кухонных обычев и не спрашивали а кузьмин неожиданно встал на сторону ангарцев объяснив удивленным юношм их пожелания а пожелали они щей с оетриной рассольнику с говядиной фаршированные репы каждому печеных куриц и множество пирогов с самыми разнообразными начингами начиная от грибов и творога и заканчивая ливером и зайчатиной никакого алкоголя ангарцы не взяли к еще большему изумлению служек разве может считаться алкоголем ковш вишневого меду и самая малость боярской романеи ну а для нижегородцев что пребывали на первом этаже этого дворца гостиницы был заказан тот самый бактет что пытались эти молодцы навязать ангарцам пускай мужики порадуются заслужили карпийки честно говоря с некоторой долей предвзятой осторожности отнесся к местной стяне представляя себе царившую там антисанитарию это не ангарские столовые устроенные на взыскательный вкус и взгляд среднего человека двадцать первого века в это темное время вряд ли были санитарные службы которые проверяли бы состояние кухней однако едва попробовав своей еще с бдк утащенной ложкой рассольника карпинский забыл обо всех своих страхах и чуть не проглотил язык насколько этот суп был вкусен но фаршированная репа это просто песня нежная мякоть смешанная с мясным фаршем травками луком сверху покрыто золотой корочкой запеченного сыра да все это было щедро промаслено и так возбуждаще пахло в общем московской кухни никто более не опасался есть можно было смело а вот вино не понравилось кислый какое то а вишневая медовуха же напротив оказалась весьма недурна хмельная бражка с добавлением меда крепость углая не более шести оборотов и пиилась легко как пиво ты особо не налигай ухмыльнулся гграуль подсев петру поближе микулич говорит нас еще в оборот не взяли только стрельцы что с нами от куломны шли и стерегут подворья сегодня же надо вам с тимофеем уматывать к его отцу а завтра будет поздно спросил петр то мимо и съеденным и выпитым мест кровавые гобня постараются поздно кивнул тот стеречь нас буру до самого визита к царю чтобы не шатались по городу умов не смущали чьих умов удивился карпинский а мало ли чьих боярских дарянских пожал плечами павел ничего странного тут нет об обычно практика пресечении ненужных встреч москва Китай-город, покой и терема боярина Беклемишева. Поздно вечером приказный голова вернулся из-за кремлевских стен совершенно разбитым. Но и ночью Василию Михайловичу не пришлось спать до самого рассвета. Он встречался с людишками нужными для дела важного Гожими, проведший полдня на нервах. Он рассказывал царю все то, что было ему известно о державе Ангарска и ее обитателях. И говорил обо всем им слышанным, довиденным. Да Казалось, ничего не ускользнуло от его уха или глаза. Ведь такова служба его примечать все то, что для отечества родного до да государя, богом даденного, цену имеет. А вышел он из палат царских, что мышь мокрая, тяжко оно. с государем всероссийским речи вести, да вопросы его колкие, в самые судьбе ющие выслушивать. Пришлось для душевной и телесной поддержки после оного в баньке на славу попариться, да метку всласть, напиться, ибо парилка отменная, и разум просветляет, и членам роздых и успокоения дает. Вот и сидит, Василий за столиком резным, при свечном свете гостей ждет». А первый уши на порог явился, проскользнув в приоткрытую ему холопом дверь рядом с воротами. «Тихо в доме. Дети да бабы спят давно. А мужики, кто на дворе, кто в доме, бедят. Им спать не велено. Тишина такая, что таркан прошуршит под половицей, то слышно. А тем временем фигура в темных одеждах бесшумно скользила по лестнице к кабинету боярскому». там его уже дожидались василий михайлович выслушивая отчет парамон охватова дьяка своего же приказа находился в немалом замешательстве как и предполагал приказной голова в сундуках у ангарцев было золото да либо серебро дьяк следуя его указаниям все дни вился вокруг он их сундуков тяжелые не были мужички вдвоем подымли их с усилием да было тех ящиков у ангарцев девять штук да два из них длиннее остальных узнал чего бросил беклемишев вошедшему дьяку да батюшка василий михайлович ящики те снесли его не в терем стало быть съезжать нынче не будут сейчас они чревоугодничают без памяти так уж их лопья их не сообщил парамон стало быть к обеду не подымутся а утречка мои рудишки будут там и ящики эти ее смотрят подал голос боярин с посольского приказа пришедший к беклемишевву ранее дожидавший его в доме покуда хозяин терема не вышел из бани я бы уже их отправил проговорил приказ в головах пусть и покудова стрельцы за ними погляд держат отвечал боярин и обернувшись на дяка спросил того пьют ли вина ли метку да много ли пьют батюшка кинул дьяк и вина и метку пьют песню спели когда я уходил со двора хорошо коли так завтрачка проще работа будет боярин решительно поднялся с жалобно скрипнувшего резного стульчика ну да пойду я а ты василий михайлович лях отдохни намаялся сегодня «Постоялый двор, полночь!» Грауль, подняв Карпинского из-за стола вместе с теми, кто должен был ночью покинуть постоялый двор, отвел их в свою светлицу. Незадолго до этого Петр заметил, что он продолжительное время переговаривался со старшим Микуличем. Точнее, больше слушал старого новгородца, кивая в такт его слова. Разместившись на лавках, в углу комнаты ангарцы разного происхождения и россияне арпехи и беломорцы переселенцы два брата из усолья боже дар и владимирмир ожидали напутственного слова над начальника ангарского посольства сначала я отдаю бумаги начал павел доставая из своего рюкзака кожаный сверток не хлопнув по нему ладонью продолжил он там бумаги удостоверяющие ваши полномочия обозначающее вашей личности и дорянское происхождение некоторых из вас а также письмо князя нашего датскому королю крестьянану да законьтесь если есть желание позже микулич вам все подробно расскажет карпинский протянул руку и получив сверток принялся изучать бумаги вскоре ему удалось найти его собственное удостоверение личности там было написано петррус карпинский — Барон Вон Удинск. — Черт возьми! А ведь приятно почувствовать себя дворянином, — подумал Петр. — Надеюсь, звание наследственное? — спросил Карпинский, граулял же, думая о потомках. — Как справишься с заданием, Петр? — слишком серьезно ответил Павел. — Так, а из этого можно сделать вывод. Что-то у нас в ангаре затевается. Не как создание элиты? — Да. о чем мне несколько раз пытался сказать коаржицкий он намекал что в постепенно растущем государстве выходцев из будущего обязательно отметят дворянством наши три управителей соколов радок и смирнов говорят уже об этом договорились так сказать поддержать на будущее потомков тех кто появился одним весенним до нем на берегу байкала Такой вот той, аусвайс, Петр, посмеивался Грауль, пока тот рассматривал лист в плотной бумаге с написанным на старонемецком языке текстом. Среди бумаг было и письмо к датскому королю, писанное готическим шрифтом с узорной вязью по краям листа. Письма своял с некоторой помощью ангарцев Иван Микулич, знавший этот язык. Что в нем написано, посмотрел Карпинский на Павла. Обычный до этого случая текст, пожал притчами Грауль. Податель сего является подданным князя Сокола, князя Ангарского, род своего ведущего от великих князей киевских и так далее. Пыль в глаза. Может, и прокатит, хмыкнул новоявленный барон. Все же люди тут не настолько искушены политической географии. Разных самозванцев там хоть пруд пруди. Бывало, они и на трон садились, как тот хмырь, выдававший себя в Черногории за русского царя Петра Третьего, взял да и получил престол на Балканах. Так и правил шесть лет, причем недурно правил, реформы проводил. Народ в Далмации потянулся к нему, этим он навлек на себя Ганев в Венеции и подписал себе смертный приговор. «Как стрельцов обойдем, Павел?» спросил карпинский оторвавшись от бумаг то что стрельцы откровенно пасли ангарцев было видно как божий день но вряд ли эти неразговорчивые бородачи находились рядом с ними только для сопровождения петра и его товарищей своими угрюмыми взглядами из под густых бровей и если бы им вдруг вздумалось прогуляться по москве устроились они в небольшой пристройке сбоку терема сменяясь на отдых по шесть человек каждые несколько часов. «Правильный вопрос задал Петр», — заметил Грауль и куда-то отослал Божи Дара за Кабаржицким. Кивнув им, я ставил вопрос барона без ответа. «А ящики? Как мы спустим такую тяжесть?» Снова возник Карпинский, кивнув на сложенный у следяного оконца веревки. «Как потащим?» «И снова ты правильные вопросы задаешь». кивнул павел горуль не успел ответить как уже вернулся владимир и он вопросительно взглянул на него ожидая видимо какой то информации интервал восемь девять минут в сторону постепенного увеличения ответил он так отлично успеем в два максимум три захода проговорил павел значится так сейчас стрельцы стоят у ворот там их трое трое же других краснокафтанников протоптали себе тропу наряда вокруг нашего мотеля мотают круги с интервалом как уже сказал владимир восемь минут ориентировочно остальные стрельцы вместе со своим начальником пуют за наш счет на первом этаже павел вы же ты объяснишь все таки насчет ящиков петр решил узнать как он собирался их спускать ведь в два три захода их никак не успеть спустить и оттащить в сторону долись тебе эти ящики усмехнулся спецсавец а как же оно не в силах назвать золото его с собственным именем спросил карпинский нет у них никакого золота там железо заодно покажем в кремле наши возможности в выплохке металлов рассмялся грауль а золото там было совсем недавно — А где оно сейчас? — подался вперед Белов. — Загадками, говоришь, Павел? Давай уже на чистоту. — А вот оно! — кивнул Грауль на купленную в Нижнем Новгороде верхнюю одежду. Сейчас одежда эта лежала, наваленной грудой на огромной, рассчитанной по европейскому моде на несколько персон кровати. И тут до Петра дошло. Неспроста ушивали эту одежду по пути из Нижнего дерева. Делали на ней карманы потайные. Вот оно что! А он-то по дури своей думал, что придется переться с ящиками, полными золота, до самого Архангельска. Все правильно рассовал по карманам плоские слитки и вперед, хотя... — А сколько же у нас будет? — спросил Карпинский, сомнение посмотрев на восьмерых товарищей и держа в голове девятого, Микулича. — Золото гораздо больше, чем мы сможем незаметно унести. Те нижегородцы, что привел нам Кузьмин, — это наши люди. Занимался ими отец Тимофея и его товарищи. С вами пойдет пятнадцать человек. Кстати, вам уже пора переодеваться. Не будете же вы привлекать внимание московского люда ангарскими кафтанами. Как оказалось, на каждого из группы полагалось таскать на себе восемь-девять золотых пластин. Не слишком тяжкий вариант. Броники потяжелее будут, например. Петр теперь об оружии. Встал с лежака Грауль. Он подошел к сложенному расписной стену ящика, с треском отодрав крышку с верхнего. Оказавшиеся там карабины сюрпризом для Карпинского не стали. Дюжина из них предназначалась воеводе Бельскому в качестве затравки. Другая дюжина — посольству в Данию. А то мало ли чего случится. «Датчане в те времена были не теми толерантными европейскими тихонями, что знали мы. Лихих людей промеж их сейчас немало». «Посидим на дорожку», — предложил Грауль, когда все переоделись и разобрали укрытые в кожаных чехлах карабины, повесив их на плечи. «Пришли пятнадцать мужичков-нижегородцев, ангарская же одежка вскоре исчезла». «В ангарские кафтаны оденутся остальные мужички», — пояснил Павел, «чтобы не сразу заметна была ваша пропажа». «Ну, пошли». Павел направился к выходу из светлицы. Пройдя по темному коридору этажа, ангарцы вышли к небольшому переходу между половинами терема, крытому досками. Одна сторона выходила на внутренний дворик заведения, другая на проездную, межрядную дорогу с бревенчатой мостовой. По переходу шумными порывами гулял ночный ветер. На улице же было тихо, лишь с первого этажа, где была трапезная, доносились пьяные голоса. В стойлах изредка всхрапывали лошади, да отрещали сверчки. — Уходить будете за следующий дом, — Кабаржицкий указал на темную громадину впереди. дождавшись очередного прохода стрельцов товарищи карпинского один за другим стали спускаться по веревкам в темноту улицы подтянув веревки и пропустив очередной проход караульных стрельцов с факелом маневр повторили странно но никакой боязни по сути потерять всякую связь со своими друзьями у петра не было в крови шел адреналин а в голове чистый восторг и чувство неотвратимого подвига наверное то же самое испытывают перед первым прыжком с парашютом спустили последний ящик ну все сейчас в очередь петра он обнялся с володей хитой павел подошел сам крепко обнял тихонько проговорил больше слушай микулича он мужик матерый понимает что к чему и случись что не опасайся применять оружие даже не раздумывай версьии эмоциям решай вопрос оперативно жестко ну давай с богом на карпинского едва он коснулся сапогами бревен мостовой нахлыуло чувство оторванности не глядя как уходят и вверх веревки впервые с момента попадания в этот мир ощутил себя песчинкой в море ну вот петя теперь ты рассчитываешь только на себя и своих немногих товарищей что находится рядом с тобой ну все теперь только на себя им надеяться павел эхом повторил мысли петра глядя в темноту ночи думай он справится сказал кабаржицкий подойдя к перилам по крайней мере у меня хорошее предчувствие равуль только развел руками оглядев своих товарищей и произнес бурыки давайте все спать завтра с утра буду с вами проводить инструктаж володя а ты погоди нам с тобой еще покумекать надо чуть позже в светлице стрельцов должны были бы сменить странно что они вообще с нами до сих пор говорил грауль они не охранники и службы фактически завалили Я, честно говоря, думал, что тут должны бы появиться местные спецслужбы. — Кстати, да, а что там у них сейчас? Тайный приказ или приказ тайных дел? — наморщил лоб Кабаржицкий. — Не знаю. По-моему, это только у Федора Первого появится тайная канцелярия, но это уже позже. — Погоди, погоди, — воскликнул Владимир. — А ведь получается, что это мы Бельского на трон посадим. Он же с нами сотрудничать хочет. — Да. но он сам к власти придет пожал плечами павел мне неизвестна информация о каких либо заговорах в москве по смерти михаила федоровича вспыхнет мятеж боярский последний их выверт в сторону поляков в первую смуту у них почти получилось пригласить оляха на трон владислав даже титул московского царя принял а на этот раз бельские им даже такого сделать не дали Алексей Михайлович, умертвили все-таки бояре или Бельский? Сам, как думаешь? По официальным данным исторической науки и по логике событий, да, они клятые. Но, как я тебе уже говорил, есть теория, подтверждена лишь косвенно, что к этому причастен и Федор Самойлович. Да и вопрос с отравлением Никиты Бельского довольно темный. После успешной обороны Себежа и сбора разбитых полков он ушел к Москве, где бушевал боярский бунт. Вырезал всех изменников к чертовой матери и вскоре был отравлен на Перу по случаю усмирения бунта. А на трон зашел опекун Ивана, младшего сына Михаила Никита Романов, двоюродный брат первого царя из рода Романовых. — Дай угадать! — перебил собеседник Кабаржицкий. Иван Михайлович тоже был отравлен. Игроволь кивнул. а после чего решением земского собора въехал в кремль когда были вычищены практически все кто смог бы ему помешать обвинил злопыхателей убрав князей милославских да и всех прочих то мог ему помешать в смерть алексея михайловича и вуаля новый царь а как же бельские пролезли на трон удивился владимир ведь худородный князья о чин боярский федор бельский получил от никиты романова только спустя год после его воцаря знал бы никита кого пригрел на груди усмехнулся павел все эти отравления воцаря чем они отличались судя по вашим рассказам от вашего восемнадцатого века ведь тоже спложная уголовщиной и предательства с самими романовыми то так же было в начале семнадцатого века была истреблена ветви рюриковичей идущая от ивана колиты причем руками гедыминовичей потом все претенденты из рода году новых и гнязь голицыных умират в том же году в котором из польского плена превывает филарет а бельске чем хуже тем более им покровительствовал и клан долгоруких как сейчас все повернется вот вопрос я бы хотел пообщаться с никитой берским заключил павел глядя не мигающим взглядом на Владимира. «Получится ли?» — пожал плечами Кабаржицкий. «Мы же под присмотром!» Под утро, когда солнце только-только показалось, а Кабаржицкий видел уже десятый сон, его растолкали самым бесцеремонным способом. «Да, Владя, у нас гости, одевайся!» «Да я, собственно, одет!» — недоуменно проговорил он. «Какие гости?» стрельцов меня так и на спецуру местную ты не спал удивился кабаржитцкий но ставил бы кого нибудь из мужичков однако посмотрев на выражение лица павла он понимающий кивнул вспомнив сытые и довольные лица нижегородцев вступая в светлицу никиты крайне от лестницы там все собрались едва открыв дверь кабаржицкий тут же отпрянул в полном изумлении все оставшиеся с ними нижегородцы переодетые в ангарские кафтан и сидели на лавках сундуках стояли у кровати и в весьма боддром состоянии проходи владимир присаживайся заулыбался входящий следом гравуль мужики ну что выбор учинили да павел лукичич о попе савви ну и отлично все ждем павел оставил дверь чуточку приоткрытой и прошел в середину комнаты. — Думаешь, они к нам наверх пойдут? Владимир вопросительно посмотрел на Грауля. — Уже, наверное, пошли. А ты бы, будучи государевым человеком при исполнении, не захотел бы пошарить у нас в сундуках? — отвечал Грауль. И после некоторой паузы, подмигнув, продолжил. — Мне Есенька, халов хозяйский, докладывает, если кто на горизонте появляется. — Тихо. павел неслышно подошел к двери и прислушался к скучающей тишине спящего терема идут начинайте одними губами сказал глава посольства мужики подобравшись совершенно серьезными лицами начали выводить потеха место ставленников держит как они деньги все издержат а иных домой отпускает и рук описание за них взымает чтобы им опять в Москве приползти, а по пустове венца привезти. А хотя ему кто и меду привезет, тот с радостью и возьмет. Гарауль неспешно подымал руку, нижегородцы пели громче и громче. И испителю убит, а как все выпьет, а сам на них рыкнет. Даром, где у меня, не гуляйте, пойдите капусту поливайте. Спустя несколько минут... потворившуюся дверь святлицы заглянула конопата лицо информатора главы посольства ушли павел лукич во дворе у конюша на они молодец есть они заходи к нам горуль покопался в своем рюкзаке и вскоре заврек оттуда двух стеклянных дельфинчиков голубоватого и розового оттенков и вручил он их мальчишки и сестренки своей подаришь глаза есеньки расширились от удивления сходив в подарок он помчался к боковой лестнице терема что вела на задний двор в коморке под ней жил мальчишка сирота со своей сестрой и дед фома печник хозяйский бывший брат у сестрой вместо отца и матери граулю есенений понравился бойкий пронырливый мальчуган сразу же пошел на контакт и теперь с успехом шпионил на ангарцев Павел уже подумывал забрать его вместе с сестрой с собой на ангару. Интересно, думал он, а есть ли тут практика усыновления? Некоторое время спустя. Вопреки обыкновению, царь и самодержит всероссийский пожелал видеть прибывший в столицу ангарцев уже на четвертый день их пребывания в москве после ангарского княжества остановившийся по наказу михаила федоровича подальше от любопытных глаз на постоялом дворе в замоскворечьи не ждали такой оперативности поэтому внезапно влетевшая в спешно открываемые службками ворота постоялого двора кавалька до всадников и два крытых воска стали для них полной неожиданностью один из всадников спешился и подошел к крыльцу терема на котором стояла как ему показалось несколько холопов ангарского посольства один из них был с выскобленным лицом на немецкий манер более нич чем они не выделялись почему царский гонец не стал искушать судьбу и поговорил сначала с матвеем в миг появившимся перед ним хозяином постоялого двора затем гонец спросил ангарского посла павла лукича грауля графа усольского павел подался вперед выйдя к удивленному царскому концу представившись под ячем посольского приказа афанасии с жаровым он слегка склонив голову и объявила воле государя всероссийского а изволил тот потребовать немедленного прибря ангарцев в его палаты влади ангарск конец августа семь тысяч сто сорок восьмого года тысяча шестьсот сороковой товарищ воевода разрешите должить молоденький ефрейтор паренек лет четырнадцатьнадцати направляя ремень висящего на плечо карабина появился на пороге комнаты в совещаний докладывай позволил петренко оторвавшись от карты офицеры крепости сидящие за длинным столом разом обернулись к вошедшему юному воину а тот нисколько не смущаясь принялся зачитывать радиограмму пришедшую с заставы мимо заставы нижней проследовало судно малые осадки на борту оружны люди числом до двух десятков не ей не сейцы одеты богато идут уверенно так хлопнул кулаком по столу ярослав — Прощелкал гостей посол наш в Енисейске. — Карпинский ни разу не подвел. — Ладно, ступай, Александр. А через пару часов у крепостного причала Владиангарска под присмотром канониров и снайпера пришвартовался дощанник. К сходившим на берег людям подошла команда пограничного контроля. Пять воинов в красных кафтанах с белыми обшлагами. Четверо солдат в стального цвета полушлемах со знаком сокола с винтовками и примкнутыми ножевидными штыками остались немного позади офицера в блестящей кераси с золотым ангарским гербом по центру который придерживая рукой палаш обратился к гостям приветствую вас на ангарской земле я капитан пограничной стражи ангарского княжества аркадий ярошенко назовите себя и цель вашего визита к нам вперед вышел молодой человек дорогой одежде и с аккуратно подстриженной небольшой бородкой аркадий с удивлением для себя отметил что этот интеллигентного вида человек до изумления напоминает ему персонажа андрея миронова из кинофильма три плюс два имя моего фарасии бойков а прибыл я с вестью и добрым словом от строганного дмитрия андреевича для разговора с связию вячеславом с соколом или всего доверенным лицом